Глава третья. Учиться, как пещерный человек. Я хочу, чтобы вы на минуту представили себе человеком эпохи Палеолита, мужчиной или женщиной, и бродите по саванне в глубоком прошлом, сотни тысяч лет назад. Стоит прекрасное солнечное утро, вы можете испытывать легкий голод, но все же не умираете от недоедания. Будучи среднестатистическим человеком эпохи Палеолита, Вы, конечно, считаете себя высокоинтеллигентным, умным и образованным индивидом. Вам пока это неведомо, но вы в буквальном смысле слова являетесь представителем самого разумного из всех видов животных, которые когда-либо ходили по планете. Вы можете запоминать дорогу и находить путь обратно к стойбищу своего племени, к источнику воды или к тайным складам продуктов, оставленных на зиму, просто наблюдая за своим окружением, солнцем и звездами. Ежели вы женщина, то в круг ваших обязанностей, скорее всего, входит собирание пищи. Вы можете различать тысячи видов растений, оценивать их питательную или лекарственную ценность. Знаете, в какое время года они растут, и где их можно найти быстрее всего. Если вы мужчина, то вы наверняка искусный охотник и регулярно отслеживаете и предсказываете миграции разных видов зверей, планируете и совершаете коллективное массовое убийства и подготавливаете туши для предотвращения гниения. Вы можете в считанные секунды мастерски изготовить наконечник для стрелы, развести огонь за несколько минут и соорудить навес за час или два. Обладая всеми этими полезными навыками выживания, вы имеете и представление о социальной системе и связях. Вы владеете языком, искушены в религии и культуре своего племени. Вы отлично знаете историю и генеалогию каждого человека, находящегося в вашем непосредственном окружении. Эти знания простираются и за границы обитания вашего племени. Вы можете легко опознать соседнее племя по отличительным чертам и одежде и знаете, по каким территориям кочуют другие племена, какие из них враждебны, а какие могут быть партнерами по торговле и обмену. Все эти навыки в свое время помогут вашим потомкам завоевать всю планету, как бы хорошо или плохо это ни было. Чего же вы не знаете? Вы не умеете читать и писать. По сути дела, вы даже никогда не видели начертанного символа, кроме разве что случайных рисунков на стенах пещеры. Это вас угнетает? ни в малейшей степени. Видите ли, вся информация, которую нам дали наши предки из Палеолита, все те необходимые для выживания преимущества, была почерпнута не из учебников или библейских текстов. Это была обонятельная, вкусовая и визуальная информация а точнее, запахи, вкусы и образы. Позвольте мне объяснить поподробнее. Запах и вкус, которые являются связанными чувствами в мозгу, развились одними из первых. По факту, они предшествуют даже мозгу млекопитающих и встроены в более древний, глубинный мозг рептилий. Вот почему, когда некто теряет сознание, ему дают понюхать нашатырный спирт. Это пробуждает человека, даже если окрик или прикосновение не в состоянии этого сделать. Именно поэтому запахи и вкусы принадлежат к наиболее запоминаемым ощущениям по сравнению с остальными. Вы не верите? Пойдите-ка лучше в ближайший универмаг и проверьте, сможете ли вы найти одеколон или духи, которыми пользовалась ваша первая любовь. Как только вы учуете нужный запах, Вы тотчас же унесетесь на много лет назад в мыслях о ней или о нем, хотите того или нет. И то же самое относится к домашней стрепне вашей матери. Если призадуматься, в этом есть глубокий смысл. Вот вы динозавр, бродящий по древнему материку Пангея 200 миллионов лет назад, и вам стоит хорошенько запомнить, как пахнет протухшее мясо или ядовитое растение, каковы они на вкус и так далее. Если вы этого не сделаете, то ваша смерть будет лишь вопросом времени, пока вы не решите употребить смертельную еду. Кроме того, подобное может случиться до того, как у вас появится возможность совокупиться с самкой, успешно размножиться и принести потомство. Вы знаете, что это означает. Ваши анасмические гены, неспособность ощущать запахи, не будут переданы дальше. Один в пользу эволюции. На втором месте после способности ощущать запахи и вкусы, следующим, наиболее важным для выживания чувством, является зрение. Конечно, слышать тоже хорошо, но, как вы уже наверняка вынесли из передач по каналу National Geographic, хищники редко издают дружественный крик перед атакой. Поэтому, будь вы хоть саблезубый тигр или ранний гоминид, вы не уйдете далеко, если не будете помнить, как выглядит опасность. Вам нужно видеть и помнить, когда река становится слишком глубокой для пересечения, когда форма змеи означает ядовитая и замечать небольшие различия листьев растения, которое исцелит вас от травы, которая убьет. В итоге это и есть тот самый тип информации, что помогал нам и миллионам других видов выживать на протяжении последних 500 миллионов лет. Тесно связано с чувством зрения наша способность ориентироваться в пространстве. Ведь в конце концов осознание собственного местоположения полностью основано на способности распознавать и помнить наше визуальное окружение. Не стоит впадать в заблуждение. По сути дела, для каждого сухопутного вида это умение является жизненно важным. Попробуйте забыть путь к ручью или колодцу. Потеряйте маршрут к хранилищу запасов на зиму. Плохие новости, мой друг. Снова эволюция выиграла. Суть в том, что через сотни миллионов лет жестокого отбора в ходе эволюции вы, я и большинство наших друзей млекопитающих заимели такой мозг, который действительно незаменим для запоминания запахов, вкусов и образов. Как Homo sapiens мы особенно хорошо адаптировались к обучению способами, которые образны, визуальны и экспериментальны. Ученые называют это эффект превосходства изображения. И хотя многие из вас склонны верить, что люди подразделяются на так называемых аудиалов и кинестетиков правда состоит в том, что каждый из нас от природы обладает даром хорошо запоминать образы. А вот чем мы действительно обделены эволюцией, так это способности учиться, прослушивая скучные лекции или читая нашпигованные сложные информации книги. Черт побери, мы ведь открыли систему письма всего лишь каких-то 5000 лет назад, а среднестатистический человек вообще не умел читать еще несколько веков назад. Эволюция всемогуща, но медленно до невозможности. А теперь... Мне бы хотелось, чтобы вы подумали о ваших ранних годах обучения. Даже если вам и повезло изучать что-нибудь очень визуальное, например, медицину или механику, каков процент вашего обучения составляли живые, образные занятия или семинары с экспериментами? Какой процент пришелся на изучение скучных учебников и прослушивание нудных лекций? Подумайте в этой связи о самой недавней теме, которую вы попытались выучить, даже если это происходило вне учебного заведения какой подход вы использовали во время обучения самые инновационные школы от признанной методики монтесори до новомодной мюс сторонников культуры нью эйдж все это знали и соответственно разрабатывали системы обучения Учащиеся этих школ не зубрят материал по учебникам, а изучают тему при построении реальных конструкций и наблюдая реальные феномены. Они не изучают биологию, слушая учителя, монотонно рассказывающего о чем-нибудь. Они учат ее, высаживая сады, плодами которого кормится вся школа. К счастью, теперь уже не так далек тот момент, когда вы заявите о своем праве по рождению стать суперобучающимся. Вам нужно всего лишь вернуться назад, к корням, к базовым основам, чтобы учиться как пещерный человек. Но сначала давайте посмотрим, что на самом деле требуется вашему мозгу для освоения какого-нибудь предмета.